Глава девятнадцатая. В таком душевном настроении находился Нехлюдов, Выйдя из залы суда в комнату присяжных. Он сидел у окна, Слушая разговоры, шедшие вокруг него, И, не переставая, курил. «Веселый купец!» очевидно сочувствовал всей душой времяпрепровождению купца смелькова но брат здорово кутил посибирский тоже губа не дура какую девчонку облюбовал старшина Высказывал какие-то соображения, что все дело в экспертизе. Пётр Герасимович что-то шутил с приказчиком-евреем, и они о чем-то захохотали. Нихлюдов односложно отвечал на обращенные к нему вопросы и желал только одного — чтобы его оставили в покое. Когда судебный пристав с боковой походкой пригласил опять присяжных в залу заседания, Нехлюдов почувствовал страх, как будто не он шел судить, но его вели на суд. В глубине души он чувствовал уже, что он негодяй, которому Должно быть совестно смотреть в глаза людям. А между тем он по привычке с обычными самоуверенными движениями Вошел на возвышение и сел на свое место вторым после старшины, Заложив ногу на ногу и играя по Подсудимых тоже куда-то выводили и только что ввели опять. В зале были новые лица, свидетелей, и Нехлюдов заметил, что Маслова несколько раз взглядывала, как будто не могла оторвать взгляда от очень нарядной, В шелку и бархате толстой женщины, которая в высокой шляпе с большим бантом и с элегантным редикюлем на голой до локтя руке сидела в первом ряду перед решеткой. Это, как он потом узнал, была свидетельница хозяйка того заведения, в котором жила Маслова.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 опять с трудом передвигая ноги пришел тот же старый священник и опять также поправляя золотой крест на шелковой груди с таким же спокойствием и уверенностью в том что он делает вполне полезное и важное дело привел к присяге свидетелей и эксперта когда кончилась присяга всех свидетелей увели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 Нихлюдову показалось, что Маслова при этом улыбнулась, и эта улыбка показалась ему отвратительной. Странное, неопределенное чувство годливости, смешанное со страданием, поднялось в нем. — А какого вы мнения о Масловой? — Краснее и рабея спросил назначенный от суда кандидат на судебные должности защитник Масловой. самый хороший отвечал Икитаева тяжка образованный и шикарно он воспитывался в хорошей семейства и по французски мог читать Он пил иногда немного лишнего, но никогда не сопывался. Совсем хороший тефушка. Катюша глядела на хозяйку, но потом вдруг перевела глаза на присяжных и остановила их на них Людове. И лицо ее сделалось серьезно, даже строго. Один из строгих глаз ее косил. Довольно долго эти два странно смотревшие глаза были обращены на них Людова, и, несмотря на охвативший его ужас... Он не мог отвести и своего взгляда от этих косящих глаз с ярко-белыми белками. Ему вспомнилась та страшная ночь, сломавшимся льдом, туманом и, главное, тем ущербным перевернутым месяцем, который перед утром взошел и освещал что-то черное. И страшное. Эти два черные глаза, смотревшие и на него, и мимо него, напоминали ему это что-то черное и страшное. — Узнала, — подумал он, — и Нехлюдов как бы сжался, ожидая удара. Но она не узнала. Она спокойно вздохнула И опять стала смотреть на председателя. Нехлюдов вздохнул тоже. Ах, скорее бы, думал он. Он испытывал теперь чувство, Подобное тому, которое испытывал на охоте, Когда приходилось добивать раненую птицу. И гадко, и жалко, и досадно. Недобитая птица бьется в екташе, И противно, и жалко, и хочется поскорее добить и забыть. Такое смешанное чувство испытывал теперь Неклюдов, Слушая допрос свидетелей.